Глава 8. В многоквартирном доме обычная тишина буднего дня сегодня волновалась хлопаньем дверей, быстрыми шагами людей в форме и чьим то тихим плачем, доносившимся из раскрытой двери квартиры Казакова. Лисица намерила шагами расстояние от стенки до стенки, пока участковый бегал в поисках домоправительницы, а Казаков ползал по полу в коридоре и собирал возможные улики. Анна Михайловна, почему камеры не смотрите? Да из ванной комнаты голос Юрия Арсеньевича. «В северное, куда сливается вся информация закрыта. Участковый ищет мадам с ключами, прошипела лисица, на поглядывая на безвольно сидевшую на стуле мать Глаши. Вы, пожалуйста, так не переживайте. «Эта работа убьёт мою девочку, потухшим голосом сказала женщина. Пожалуйста, Давайте надеяться на лучшее, ляпнула лисицана и сразу же пожалела о своих словах. К счастью, дверь распахнулась, и на пороге появилась тётя Рая, вызванная казаковым, чтобы удалить мать Глаши с места происшествия, потому что ни на какие уговоры она не поддавалась, а просто сидела и раскачивалась на стуле. Да что ж у вас здесь творится? с порога закудахтала тётя Рая. Люда, ну что ты сидишь? Надо идти на вашу квартиру, может быть, она там появится. Не сиди, не сиди, идём скорее. Может, всё не так страшно, как кажется. Раечка, куда идти? Не спорь, хлёстко сказал Раиса. Люда, приди в себя. Ты здесь мешаешь, и люди боятся тебя расстроить, поэтому все бегают вокруг стула, на котором ты сидишь. Ты сама усложняешь поиски. Стойте, вдруг сказала Лисицына. Я сама мать и понимаю, как вам тяжело. Но могу ли я сейчас просить о помощи? Что вы хотите? Мать Глафиры подняла на неё заплаканные глаза. В больнице лежит девочка Аня Нефёдова. Да, мне Глаша рассказывала, упавшим голосом проговорила Людмила. Я могу сейчас позвонить и попросить, чтобы вас пропустили. Может быть, вы могли бы вдвоём навестить ребёнка? Ей сейчас очень непросто. Хороший ход, Анна Михайловна, отозвалась Людмила. Поменять одного ребёнка на другого, более маленького и беззащитного. Она помолчала и добавила: "Но он сработал. Это и правда, то единственное, что я сейчас могу сделать, пусть не для своего ребёнка, но всё-таки". Вы не правы, отозвалась Лисицына. Глаша многое сделала для того, чтобы найти эту девочку. На площадке послышался громкий топот. В комнату вбежал участковый Он быстро подошёл к Лисицыной и сказал: Нашёл я Галину Сергеевну. Ключи у неё, она ждёт. Только у них нет монитора. Какие-то дундуки его спалили. Всё теперь просто на сервер льётся. Хорошо. Кирилл уже прислал какого-то специалиста, чтобы он разобрался на месте. А, так я его запускаю? Он уже минут двадцать как ждёт. Лисица нарыкнула что-то невнятное и поспешила к выходу из квартиры, цокая невысокими каблуками по звонким бетонным ступеням парадной. Здравствуйте, у входа в серверную стоял унылого вида молодой человек. Он всё время поправлял очки и беспокойно поглядывал на упиравшую руки в боки домоправительницу. Добрый день. Лисица назыркнула на Галину Сергеевну и проговорила: "Откройте дверь, пожалуйста". Точно ваш, презрительно фыркнула женщина, оглядывая щуплую фигурку паренька, на котором были надеты короткие брючки и рубашка горчичного цвета. Да. Да, в тон ей ответила управляющая. Вот поэтому так фигово и работаете. Анна не стала уточнять детали этого замечания, а просто ждала, когда молодой человек разберётся в куче проводов подключит свой ноутбук и выведет на экран изображение на нужную дату и время. Не отрывая взгляда от экрана, Лисицына ответила на телефонный звонок. увидя, что это входящий от Латунина, она долго слушала молодого человека, потом послышался крик, Виктор тормозов, и через минуту связь оборвалась. А в этот момент на мониторе ноутбука, который настраивал присланный Кириллом сотрудник, всплыла картинка. Они увидели, как открылась дверь из подъезда, и Лисицыной стала сильной не по себе. Голофирук к машине тащил журавлёв. Анна Михайловна молча оторвала телефон от уха, посмотрела на высланные координаты и позвонила Нинельпальне. К месту аварии, блестя синими огнями, по пролитой дождём дороге неслась скорая помощь. Машина ловко лавировала между неспешными автомобилями, оглашала дорогу громкими трелями тревожного сигнала, если нерасторопные водители не собирались уступать дорогу. И вскоре резко затормозили перед тем местом у края обрыва, где поднимался невысокий столб серого дыма. Что там? спросил выпрыгивающий почти на ходу врач, когда увидел, что по пологому склону поднимается мужчина. Привет, я сам медик. Правда, стоматолог. Я сразу туда побежал. Там одного оттащил подальше, шею зафиксировал. Второй на глушняк. Он покачал головой. Гоняют черти. До гробовой доски догонялись. Я что мог сделал, И мне пора, ребята, операция. Услышал, что вы подъезжаете. Спасибо, на ходу бросил врач и стал скоро спускаться. Недалеко валялось искорёженное тело машины. Битые части густо усеяли покрытую травой поляну. Из подстоящей домиком крыши капота струился дым. Доктор почти бегом спустился до места, где лежал окровавленный человек. Махнул фельдшеру и водителю, бегущим с носилками, и крикнул: "Проверь второго. Очевидец сказал, что там похоже труп". Фелчер кинулся к машине, сунул руку к шее молодого человека и, повернувшись к врачу, ответил: "Да, здесь всё". "Хорошо". Врач повернулся к водителю и проговорил: "Скажи дорожникам". Он потыкал вверх на спускающегося к ним работника дорожной полиции, что мы этого забираем. Он критический. По-второму пусть труповозку ждут. Быстро погрузив на носилки выжившего, врачи стали быстро подниматься к дороге. Сотрудники ДПС осматривали место происшествия. Невольные свидетели стали разъезжаться с места, откуда была хорошо видна трагедия, и только одна машина задержалась здесь дольше других, но потом тоже вырулила с парковки и поехала по направлению к городу. Небо за решетчатым окном догорало в вечерних сумерках и терялось в наступающих фиолетовых тучах. В раскрытую створку форточки залетало далекое бормотание грома, закутанное в свежий аромат садовых цветов и затихающее птичье пение. Глаша еле смогла приоткрыть щелки глаз и сразу же зажмурилась, дернула головой от со на скуле боли и попыталась понять, что же произошло. Потом девушка вспомнила, что последний проблеск сознания был, когда она выходила из ванной комнаты, а потом наступила бездонная тьма, обморока. Галафира попробовала пошевелиться, поняла, что руки у нее связаны, зато она могла свободно шевелить ногами, да и глаза удалось наконец продрать и оглядеться. Девушка приподнялась на локте, уперлась ногами в стену напротив себя и села. Она увидела, что находится в просто обставленной комнате. За окнами виднелся запущенный огород и кусок поросшего бурьяном сада. И единственное, что отличало это место от обычной дачи, так это крепкие решетки на окнах и железная дверь на выходе из помещения. Голофира долго сидела, пытаясь собраться с мыслями и вытряхнуть из головы вязкий и неприятный туман. Девушке очень хотелось пить, руки страшно затекли. И она чувствовала, как пластиковые ленты наручников с каждой секундой всё глубже впиваются в кожу. Это, наверное, какой-то ад специально для меня, прошептала она, чтобы хоть как-то успокоиться, но звук собственного хриплого шёпота напугал девушку ещё больше. В комнате почти не было мебели. Здесь стояло несколько стульев, низенький стол стеллаж, заваленный старыми тряпками ведрами и пустыми бутылками из подмоющих средств. На стене напротив криво висела простенькая картина с неумелыми штрихами, милой постарали, и под ней стоял детский сломанный барабан. В углу комнаты примостили ширма, на полотне которой местами зияли дыры, а еще здесь стоял большой новый телевизор, и смотрелся он в этой обшарпанной обстановке крайне странно. Осматриваясь, Глаша заметила, что на стеллаже лежит канцелярский нож. Девушка оценила расстояние, которое следовало преодолеть, попыталась встать на колени и поползла вперед. Оказавшись возле полок, Глафира оперлась об одну из них подбородком и стала вставать. К счастью, нож лежал как раз на уровне связанных за спиной рук, и девушка легко смогла его достать и уже через минуту растирала посиневшие запястья. Подергав дверь и ручки на рамах, Галаша поняла, что все заперто более чем надежно. Из окна она не увидела ни единой жилой постройки, и это могло значить только одно: она в надежной ловушке и выбраться отсюда вряд ли сможет. «Пить!» В комнате повис еле слышный стон, и Глаша замерла на месте. Она поискала глазами, откуда может идти звук, но комната была абсолютно пуста. Присмотревшись, Глаша увидела за полотняной перегородкой ширмы очертания лежащего человека и медленно стала продвигаться в ту сторону. В этот момент за окнами прошел человек. Притом явно не просто любопытствующий прохожий, мужчина определённо хорошо ориентировался в пространстве, знал, где и что лежит. По пути своего следования по-хозяйски поправил криво стоящие грабли, поднял пластиковый стул, поваленный ветром, и исчез за углом здания. Глофира ещё несколько секунд стояла замерев, потом подошла к ширме, заглянула за неё и прошептала: "Андрей Матвеевич, пить?" снова еле слышно прошептал Лопатин старший Глаша бросилась к столику, стоящему рядом, с хрустом скрутила пробку с одной из стоящих здесь пластиковых бутылок и приподняв голову мужчины, поднесла горлышко к запекшимся губам Откуда вы здесь? Как же это? Глаша смотрела на бледное лицо мужчины, на пропитанную кровью повязку на культе, где была отрублена кисть, и принюхавшись, двумя пальцами оттянула свободный рукав рубашки Запах гниения стал сильнее, и Глафира поняла, что у Лопатина старшего началась гангрена. Да вам же в больницу срочно нужно, беспомощно прошептала девушка. И вдруг в комнате послышался ещё один голос, проявившийся вместе с неожиданно включившимся телевизором. Привет, Глафира. Вижу, первый тур ты прошла. Хотя он был совсем несложный» проговорил искажённый помехами мужской баритон. Тогда веселье продолжается. Глафира выглянула из-за ширмы, опасливо приблизилась к телевизору и глянула на пугающее изображение. На картинке застыло изображение какого-то подвала со странными приспособлениями, о назначении которых Глаша даже боялась догадываться. Да-да. Голос снова проявился. Ты верно подумала. Это моя любимая часть игры. Это камера пыток, персональная, моя. Кстати, я обставлял её очень долго. Некоторые инструменты приходилось делать на заказ и частями, иначе было бы не избежать вопросов и подозрений. Что вы хотите? Дрожащим голосом сказала Глафира. Андрею Матвеичу нужно в больницу. Умница, довольно воскликнул мужчина. Ему определённо нужно в больницу. И я даже разрешу тебе забрать его. Но он на некоторое время замолчал. Времени у тебя до Он замолчал, и послышалось тик механических часов. До шести утра. И если ты сможешь выбраться из этой комнаты, а это поверь не просто. Но возможно. Тогда я отпущу вас. Мужчина помолчал. Ну а если нет, то мы с тобой встретимся в моём подвале. Так что я более чем щедр. Я даю тебе целых двенадцать часов на решение задачи. И либо ты решаешь этот мегаквест и получаешь в качестве суперприза машину с ключами в зажигании и полным баком бензина, либо ты будешь моей гостьей. Зачем вы это делаете? Обречённа спросила Глафира, чувствуя, как внутри внутреннее её всё заливает горячая лава ужаса. "Прости, я сказал, что у тебя двенадцать часов на решение задачи". "Да", кивнула Глаша. «Уже нет. Уже одиннадцать. И за каждый вопрос я буду снимать по часу. Решай, что тебе важнее: пустая болтовня или спасение Андрея Матвеевича. Я, конечно, не думал, что события будут так развиваться, но это гангрена". Какая неприятность. А мне бы естественно не хотелось, чтобы он умер. Всё-таки у нас было такое долгое знакомство. Голос замолчал. Чтобы у тебя был стимул, я оставлю тебе изображение интерьера подвала, а также на экране будет гореть оставшееся тебе время. Так что прошу оценить мою щедрость. Надвигается гроза. Принимайся за дело. Голос снова замолк. Ах да, И я забыл сказать, тебя видят и слышат твои друзья. Так что у тебя есть незримая команда поддержки. Ты видишь, как я вами проникся. Сегодня у меня просто какой-то аттракцион невиданной щедрости. Параллельно тому, как всё это слышала и видела Глафира наеву, за одним из мониторов в здании управления сидел Кирилл и лихорадочно набирал номер Лисицыны. Когда лисицы с медиками подъехали к месту, координата которого ей выслал Латунин, здесь уже бегал обеспокоенный Погорелов. Он молча воззрился на машину судмедэкспертов и когда увидел лисицу, просветлел лицом. Анна Михайловна, тут у нас такое. Только вот куда-то пропал Латунин с Журавлёвым. Они вроде как вызвать должны были вас. Вызвали, глухо сказала женщина. Где Безгляков? Здесь недалеко. Только вот на машине нужно в объезд. Сейчас я водителю объясню. Пока Погорелов рассказывал шофёру, как проехать к дому, из машины тяжело выбралась Нинель Льпална. Она размяла затёкшую спину, пошевелила шеей и сказала: "Люблю в августе по грибы ходить". "Я нет", коротко ответила Анна и пошла вслед за Погореловым. "А где ребята-то?" спросил Сергей. "Один в больнице, другой в морге. Коротко ответила Лисицына. Серёжа, я прошу тебя, мне просто нужно ещё несколько минут, чтобы всё переварить и как-то приступить к работе. Сейчас нужно максимально тщательно обследовать место преступления. Всё очень плохо. Лисицына отвлеклась на входящий звонок, но потом покривилась и проговорила: Кирилл, я тебя почти не слышу. Пришли мне сообщения. Я не могу сейчас вернуться туда, где сетка ловит Подойдя к дому, женщина глянула на Визглякова, вздохнула и тихо произнесла: Глашу похитили прямо из квартиры Казакова. Сделал это Журавлёв. И ещё где-то час назад Латунин с Журавлёвым разбились на машине. Латунин жив, но в критическом состоянии в больнице. Он сейчас на операции, потом реанимация. Прогнозы очень печальные. О, польская в своём репертуаре. Зло рявкнул Визгликов. "То есть ты действительно думаешь, что сейчас время шутить?" спросила Лисицына. "Да. Я сейчас могу либо шутить, либо бухать. Второе невозможно ввиду огромного количества работы". Стас в упор посмотрел на женщину. "Так что если начальство не против, я предпочёл бы вести себя как обычно". "Стас, приди в себя!" а я в себе, взревел Визгликов. Я просто весь в себе. Только я уже ни хрена не понимаю, что нужно делать и кто, сука, раскручивает весь этот барабан из Поля чудес. Я задолбался этой хернёй заниматься. Стас, успокойся. Женщина отвлеклась на сообщение, пришедшее на телефон, несколько секунд читала его, потом подняла глаза и проговорила: "Всё ещё хуже. Кирилл пишет, что Глаша появилась в той же комнате, где лежит лопатян". Сначала картинка погасла, потом опять возникла. Лисица помолчала и добавила: "У Глафиры одиннадцать часов, чтобы выбраться оттуда живой". Я понял. Безгликов несколько минут смотрел в стену, потом пожал плечами и молча пошёл в дом. "Ты куда?" "Работу работать", рявкнул он. "Не Павловна, труп в доме". "Аня, ты тогда за следователя, а я с Погореловым за оперативников". Погорело сейчас по близ жилым домам пройдёт. А я ещё раз пробегусь от подвала до чердака этого жилища. Стас Кирилл сейчас пытается просмотреть путь машины Журавлёва, куда он вёз глафиру. Лисица навошла в дом и осмотревшись, покачала головой. Здесь электричество-то есть? Совсем темнеет, да и гроза, по-моему, скоро будет. Нет. Мы уже местного вызвали товарища, но когда он приедет, никто не знает, сказал Визгляков. Пусть Кирилл ещё пошукает, кому этот дом принадлежит. Уже сказала. Стас Лисицына помолчала и добавила: Короче, а если Глафира не выберется, то он хочет её запихать в свой, она помолчала, оточный подвал. Сейчас ребята Ковбойкина разбирают все мои дела, пока ничего нового. Аня, я не хочу ничего слышать, тихо сказал Безгляков. Иначе я не смогу работать. Глафира уже битый час методично обыскивала всё помещение, но нигде не было даже намёка на то, что где-то есть ключ или что-то ещё, что поможет открыть эту дверь. Пульсирующие на экране красные цифры сильно мешали. Глаша казалось, что этот секундомер отмеривает отведённые ей часы жизни. Небо уже почти совсем не было видно. Тучи наскакивали друг на друга, высекали искры молний, за которыми следовали рвущие тишину раскаты грома. Тесное пространство комнаты заполнили сумерки, и вскоре Глаша видела только пугающие цифры. Страшный интерьер на экране и ту часть помещения, что подсвечивал телевизор. Андрей Матвеевич, как вы? Спросила обессиленная девушка, присаживаясь рядом. Но мужчина не отвечал. Глаша коснулась его руки, и сердце ее сжалось. Лопатин старший горел в температурном бреду. Он пытался что-то сказать, но у него лишь беззвучно шевелились губы. Как же нам выбраться отсюда? В пустоту спросила Глафира и почувствовала, что у неё по щекам ползут слезы. За окнами началось погодное светопредставление. Шквальный ливень заливал тонкие стекла, красные цифры мелькали, и Глафира, подойдя к окну, просто стояла и смотрела в темную пустоту. Сейчас ей казалось, что уже можно струсить и попытаться как-то покончить собственной жизнью. На ее взгляд, это был лучший выбор, чем тот, который бы привел ее в подвал и углаше сразу же промелькнуло воспоминание, как в склепе голос сказал, что она должна выбрать, чью жизнь отдать, но у неё получилось сбежать. То есть загадка с выходом решалась просто: нужно было перестать жить. Глофира опустилась на пол, глянула на экран телевизора подумала, что всегда делала неверные шаги, которые в результате привели ее к страшному концу, и сейчас ей никто не может помочь. Зато она может остановить это безумие, и больше из-за нее никто не погибнет. Сейчас ей вспомнилось смеющееся лицо Ильи, его веселый нрав и глаза, влюбленно смотревшие на нее. Вы отпустите Андрея Матвеевича, если я сделаю правильный выбор? Неожиданно для себя спросила Глафира. Время сразу же сократилось на час, и почти моментально отозвался голос. Да. Ты готова сдаться? Я просто знаю, что нужно делать. Вы остановите эту безумную игру, если я сейчас, Глафира помолчала. Перестану жить. Цифры снова поменялись, и теперь до часа Х оставалось всего два часа. Но Глофире уже было всё равно. Ей показалось, что уже нет смысла дальше жить с такой раненой душой, как у неё. Для Глаши вдруг в один момент всё стало ясно. У неё просто нет другого выхода, потому что она всё равно теперь не ушла бы из следствия, но и оставаться не было возможности. Это был замкнутый круг, в котором она бы скакала, как дрессированная белка, постоянно гоняясь за теми, кто в угоду своей больной фантазии и чудовищному эгоизму играет чужими судьбами и решает кому и когда умереть. Ладно, чем быстрее я решусь на это, тем скорее Андрей Матвеевич попадет в больницу, пробормотала девушка и громче добавила: Только помните, Вы обещали отвезти его в клинику. Безусловно. Ты что, правда собираешься покончить с собой? насмешливо спросил голос. Да. Глаша увидела, что цифры не убавились. Вы забыли убрать ещё час моей жизни. Нет. Я же задал тебе вопрос, поэтому в этот раз не засчитывается. Офигенные правила». Нужно было написать их на стене, проговорила Глаша, с трудом вставая с пола. Хорошая мысль. Я, пожалуй, так и сделаю. Уже поздно. Мне точно не пригодится, сказала девушка. Но кроме тебя будут и другие, отозвался голос. То есть вы не остановитесь? Цифры снова пришли в движение, и Глаша поняла, что сейчас очень сглупила, потому что если она за последний час не придумает, как себя удалить из жизни, то она всё равно пойдёт в подвал, а ей этого отчаянно не хотелось. Нет, конечно, фыркнул собеседник. И ещё чего? Это же так весело играть в людей. Понятно. Глаша зашла за ширму, намочила лежащую здесь тряпку водой, Протерла лоснящееся от пота лицо Андрея и приложила горлышко к его губам. «Прощайте», — тихо сказала она. Я хотя бы вас спасу. На этих словах голос девушки сломался. Спазм сдавил горло, и она не смогла больше вымолвить ни звука. Девушка подошла к стеллажу. Света от телевизора было достаточно, чтобы рассмотреть весь подручный материал, но здесь ничего не подходило для финального действия. Глафира начала заметно нервничать. Она ещё раз обошла всё помещение, но не было ничего, что можно было бы использовать, а последний час тем временем перешёл на исчисление минут, которые истекли гораздо быстрее. Глашу привлекло движение на экране. Она увидела, что в подвал зашёл мужчина и начал проверять расставленное оборудование. У девушки нехорошо сжалось сердце. Она бешено обозрела глазами пространство, схватила стул и со всей силы швырнула в окно. Так хотя бы можно было себе вскрыть вены. Но стекла оказались противоударными, и запущенная мебель просто разлетелась в щепки. У глафиры ухало сердце, бешено скакали мысли, а картинка на экране расцветала шумом включаемых пил. Жестко звенели развешиваемые наручники блестели в свете лампочек клинки раскладываемых ножей. Нет. Пожалуйста, нет, шептала девушка, утирая мокрое от льющихся слёз лицо. Вдруг взгляд Глаши упал на шнур, на котором держалась ветхая тряпашная стенка ширмы. Он был достаточно длинный, чтобы сделать из него петлю. Девушка лихорадочно оттащила деревянную конструкцию, содрала заскорузлый от пыли материал, вырвала верёвку из гнезда, где она покоилась, и стала оглядываться в поисках места, куда её можно прикрепить. У вас осталось тридцать минут, вдруг проговорил механический женский голос, и к минутам на экране прибавились быстро скачущие секунды. Глаша металась по комнате с веревкой в руках, пока наконец не заметила, что стеллаж крепится не только к полу, но и к потолку, и веревку можно было приладить к верхней балке. Проворно забравшись по полкам, она быстро попробовала палку на прочность, спрыгнула вниз и начала думать, как сделать удушающий узел. И сейчас Глаша поняла, что это только в кино и книгах, все суицидники как один знают, как это сделать. На практике всё было гораздо сложнее. кое как девушка сделала узел, который постоянно соскальзывал, потом намотала его себе на шею и полезла снова на стеллаж, чтобы привязать другой конец верёвки. Зацепившись рукавом за ломаный край полки, она неловко повернулась и рухнула вниз почти с самого верха. Летящий за ней скарб стал падать на неё, задел висящую на стене картину, И полотно больно ударило рамой Глафиру прямо по лицу. И в этот момент у девушки словно наступило прозрение. Она вспомнила, что еще в квартире Нефедовой было такое же сочетание: картина с сельским пейзажем, а под ней музыкальный инструмент, и там пряталась дверь. Глаша увидела пугающую цифру двадцать минут, вскочила на ноги и, взяв с пола отломанный кусок стула, стала тыкать в стену. Она отшвырнула барабан, рвала обои и буквально через минуту увидела, что здесь и правда есть небольшая узкая дверь, и скотчем даже приклеен ключ. Девушка щелкнула замком, подцепила косяк двери пальцами и потянула ее на себя и увидела, что напротив места, где она стоит, находится выход. На экране оставалось пять минут из за отведенного им времени. Глафира на секунду остановилась, потом рванула к кровати, откинула одеяло и, резко посадив Лопатина, положила его здоровую руку себе на шею. "Вставай, вставай!" кричала она совершенно безвольному телу мужчины. "Я прошу тебя, вставай!" Глафира плакала, кричала, но Андрей был без сознания и даже не мог шевелиться. «Четыре минуты осталось, вставай!" Глаша рыдала уже в голос, она билась в истерике, потом вдруг бросила тело мужчины на пол, кинулась за приклеенной к стеллажу веревки, непослушными пальцами развязала узел, продела канат под грудью Лопатина и вывела под мышки мужчины. Ни хрена мы тебе не достанемся, победно закричала она и перекинув веревку себе на плечо, потащила Лопатина волоком. Когда ноги Лопатина пересекли границу комнаты, то на экране еще мелькали последние секунды. Голафира выволокла свою тяжелую ношу под дождь, увидела открытые ворота и стоящий автомобиль и насколько могла быстро пошла под проливным дождем вперед. Одежда сразу насквозь промокла, веревка резала кожу со днящей болью, сердце бешено стучало, а в голове все еще стояли последние слова, которые она услышала, когда покидала помещение. «Милая». Ты прекрасна. Жаль, что у меня уже есть любовь. Но ты не волнуйся, я обязательно приду за тобой. Глаша упрямыми ногами шла по раскисшей почве и, достигнув наконец машины, открыла пассажирскую дверцу, и кое-как затолкала Андрея в салон. Быстро оббежав автомобиль, девушка села за руль и, не оглядываясь, провернула зажигание. Торпеда заиграла огнями топливо и правда оказался полный бак. И Глаша, почти не веря в свою удачу, нажала на тормоз, чтобы переключить передачи. Но в этот момент ей в лицо ударила струя какого-то газа, и девушка, задыхаясь и хватая воздух открытым ртом, потеряла сознание. Кирилл же перестал видеть это страшное шоу на кадре, в котором Глафира вытащила Лопатина из комнаты. В этот момент картинка погасла, и понять, что происходит с Глашей, было невозможно. В просторном кабинете, где сидели айтишники, сегодня было душно. На полную мощность работала вся аппаратура. В помещении натолкались как сотрудники, так и давшие подписку о неразглашении специалисты из других ведомств. Ребята и раньше устраивали межведомственный мозговой штурм и разбирали какие-нибудь сложные дела с истекшим сроком давности, но это было сродни соревнованию. Сейчас было не до разбора, кто самый крутой хакер. Люди сосредоточенно обрабатывали километры информации, смотрели все поступающие сводки шерстили шерстиле изображения с камер. Нашёл скинув руку вверх, прокричал молодой человек за дальним столиком. Машина, похожая на искомую, засветилась на камере, когда пересекала переулок. Именно пересекала? крикнул Кирилл. Да, я не оговорился. Мы поэтому его отследить не можем. Он точно знает, на каких улицах и в каких дворах нет камер. Кирилл поставил метку, и она сразу же отобразилась на электронной карте выведенный на экране проектора. Проследи возможный путь без камер, сказал он молодому сотруднику, заметившему машину Журавлёва. Да, слушаю вас, Кирилл ответил на телефонный звонок. Здравствуйте. Фамилия моя Максакин. Капитан дорожно-патрульной службы. Что вы хотели? Да вот какое дело. Мне сейчас дело нужно оформлять, но барышня твердит, что ваша сотрудница, она-то явно навеселее, но мужик рядом с ней сильно плохой. Я с патруля возвращался и увидел их на обочине. От баба алкоголем прёт, а мужик прямо, скажем, бомжеватый. Она говорит, что глафира польская. Но может, брешет? А ориентировку ты до этого не видел? заорал Кирилл. Да видел, поэтому и звоню. Меня дежурный к вам перенаправил. Адрес срочно. Он отвлекся от разговора и крикнул: "Скорую вызывайте!" Выбежав из кабинета, Кирилл на полной скорости несся к лифтам, наговаривая Лисицыной по дороге сообщение. Мужчина прыгнул в машину, взревел мотором и понесся по указанному адресу. Протолкнувшись в незначительной пробке на выезде из города, Кирилл вскоре подлетел к месту, где скопилось несколько полицейских машин и скорая помощь, а перед ними, прямо на земле, сидела пьяная в дым женщина, орала песни и жеманно отталкивала полицейских, когда те хотели ее поднять. "Это что, и правда польская, на которую сегодня ориентировка пришла?" удивленно спросил звонивший в у Кирилла. "Нет," Упавшим голосом сказал мужчина: "Это не она, и мужчина с ней не Лопатин". У Кирилла зазвонил телефон, и с этого момента нашлось еще пять голов польских в разных районах города, Причем теперь такие находки сопровождались приездом журналистов, вызванных кем-то неизвестным, и почти сразу в соцсети отправлялись разгромные статьи о работе правоохранительных органов. В мокром лесу утро бродило призраком рассвета. Где-то вдалеке засыпал ночной шторм, изредка порыкивая громовыми раскатами. Здесь же просыпались птицы и чирикая, начинали первую распевку. Девушка, сидящая за рулем, открыла глаза, поморщилась, оглядела забитый комарами, проникшими через приоткрытое окно салон и почесала искусанную шею. Она покосилась на соседнее пустое сиденье, затем взгляд её упал на торпеду, и Глаша потянула лежащий там лист бумаги. Ты молодец. Ты меня удивила. Поэтому тебе достаётся суперприз в виде этой новенькой машины. И даже не вздумай отказываться от подарка. А если я увижу, что ты на ней не ездишь, то мне придётся тебя наказать. Вечно твой друг У Глаши задрожали руки. Воспоминания выползли из тёмных уголков забитого беспамятством сознания. Девушка резко развернулась назад и увидела, что Лопатин лежит на сиденье. Лицо его было почти восковым, из губ вылетали редкие вздохи, и было понятно, что совсем скоро он перестанет дышать. Глафира оглядела чащу леса, в которой стояла машина, увидела сбитые ветки и поняла, что приехали они именно оттуда. Машина взревела мотором, распугала нежившихся в первых лучиках солнца птиц и ломанулась на выезд. Глаша неслась по всем ухабам, не разбирая дороги и выискивая колею следов, и когда между деревьями показалась серая полоса влажной грунтовки и указатель, девушка прокричала: "Андрей Матвеевич, вы только держитесь. Я поняла, где мы. Здесь больница есть неподалеку!» Глаша вылетела на ровную шоссейную дорогу, выжила из мощного двигателя внедорожника все возможные лошадиные силы и петляя между машинами, полетела по стрелке указателя к городу. Глафира летела, не отвлекаясь на пугающие сирены несущихся за ней экипажей ДПС. Она выломала закрытые задние ворота районной больницы и завизжала тормозами возле приемного покоя, громко при этом сигнали сонная клиника вмиг проснулась. К машине прибежал заспанный охранник, вывалился медперсонал, из окруживших внедорожник автомобилей дорожной полиции высыпали вооруженные люди. А Глафира, открывшая дверь, голосила «Носилки! Носилки врача, он умирает". И когда на телефон Кирилла снова поступил звонок о том, что с ним хочет поговорить глафира польская, тот чуть не послал собеседника, но вдруг услышал возбужденный глашенный голос: "Кирилл, Кирилл, позвони Везгликову, пусть сюда едет. Я его номера телефона не помню. Я Андрея Матвеевича привезла в больницу". Лисица сидела в кабинете Соболева, долго катала в руках чашку, хранившую тепло выпитого чая, и слушала негромкую речь профессора. Так что, Анечка, заканчивая свою речь, покачал головой профессор. Всё возможно, но процесс реабилитации будет долгим. Спасибо огромное, Владимир Иванович. Вы очень мне поможете. Думаю, после того, что Глафира пережила сегодня ночью, женщина замолчала. Ей сложно будет выбраться. Мы то с вами это знаем не понаслышке. Спасибо, что согласились заняться ею. Анечка, О чём разговор? Нашему знакомству уже много лет. Я ж тебя с первого курса знаю. Ещё раз спасибо. Лисица пожала профессору руку и встала. Нет, мы с вами с четвёртого курса знакомы. Вы к нам тогда преподавать пришли. Да, лоб мужчины пересекла тонкая морщина, но он сразу же расслабился. Точно. Ну, значит, мне пора на покой, раз я стал такие вещи путать. Нет уж, Она улыбнулась. Вы нам очень нужны. Всего хорошего, Анечка, и не забывай пить препараты. Лисица улыбнулась, встала, накинула плащ и вышла из кабинета. Она старалась не показывать, что торопится. Соблюдая ритм своей обычной походки, женщина прошла по коридорам, преодолела кажущийся бесконечным путь от корпуса карке выхода, потом нырнула на пассажирское сиденье поджидающего ее автомобиля и коротко сказала: "Поехали, пожалуйста". Лихорадочно вынув телефон из сумки лисицына, набрала номер Кирилла и проговорила: "Кирилл, нужно, не привлекая внимания, достать всю максимально возможную информацию о Владимире Ивановиче Соболеве".